Наконец дикарь сказал решительно, что не годится ему бросать на ветер пустые слова, что его просто осмеет старый и малый, если он уступит двух молодцов за какую-нибудь детскую игрушку. Сказал и решил уехать в Освояси. Тогда обе стороны испытали очень неприятное чувство огорчения и досады, бывающее естественным следствием взаимной неудачи. «Бумпа», жалевшие пленников и сестер, казался озабоченным и грустным. Дикарь, напротив, раздосадованный упорством своего собеседника, горел желанием мести. В то время как молчаливый индеец отталкивал плод и приводил в движение неуклюжую массу сосновых бревен, райвинок с гордым и кровожадным видом расхаживал взад и вперед, не переставая бросать злобные взгляды на хижину, платформу, И своего упрямого противника. Раз только о чем-то он живо и быстро заговорил в полголоса со своим товарищем и тут же начал отодвигать листья своими ногами. В эту минуту Зверобой сидел на скамейке и обдумывал средства снова начать переговоры, не давая слишком больших преимуществ в противной стороне. Он уже не обращал никакого внимания на эволюции своего противника к счастью, быстрый глаз Юдифи не дремал. В то мгновение, когда молодой охотник всего менее думал о своей безопасности, она подала ему сигнал. «Берегитесь, зверобой!» — вскричала Юдиф с тревоженным голосом. «Я вижу через трубу ружья под листьями на плоту! Ракес вытаскивает их ногою!» Райвенук мгновенно изменил свою позу. Ноги его сделались неподвижными — и лицо приняло самое ласковое выражение. Ясно, что его товарищ, знакомый с английским языком, понял восклицание Юдифи. Через минуту плод подъехал опять близко к платформе. «Зачем Райвинук и его брат станут ссориться между собой?» — сказал хитрый индейец. «Они оба умны, храбры, добры. Зачем же им не расстаться друзьями?» «Двуххвостый зверь будет ценою за одного пленника». «Давно бы так, почтенный Минг!» — отвечал зверобой, обрадованный возможностью начать переговоры и готовый теперь на всякие уступки. «Сейчас ты увидишь, что бледнолицый умеет набавлять цену, если ведет торговлю с честным и открытым сердцем. Одного зверя ты забыл мне отдать, когда собирался ехать домой».